С моей точки зрения, наиболее интересным были эти разнообразные посетители. Кто они такие? Почему играли в эти игры? Главным образом американцы. За всех ручаются их посольства, на самом высоком уровне. Фамилии не указываются по официальным причинам. А у вас эти фамилии есть? Мы сделали то, что нам было поручено сделать, а в остальное не вмешивались. Грусть Кэрби заметно поубавилась, когда Хамфри пригласил его в соседний бар. Когда они уже встали, Хамфри спросил его про Сьюзен, но снова ничего не узнал. В рапорте о ней не упоминалось вовсе. Всю эту ночь до тех пор, пока Теркел не вернулся, почти в пять утра, в воскресенье, окна его квартиры оставались темными. По дороге в бар и в зале о делах больше не было сказано ни слова. За третьим двойным виски Кэрби заметил, что предпочел бы дослужиться до пенсии на Тихом океане. Невозможно привыкнуть к хмурому лондонскому небу. Не то, чтобы оно было хмурым в это лето, добавил он с единственным за все время проблеском юмора. Хамфри исполнил просьбу Фрэнка Брайерса. Но ничего сколько-нибудь интересного не выяснилось, подумал он. Правда, поскольку Морган и его сотрудники окончательно установили, что убийство не могло быть совершено позже половины одиннадцатого, одно теперь несомненно — Том Теркелл его не совершал. Однако Хамфри никогда его всерьез не подозревал, и был уверен, что Брайерс тоже. Правда, уже после половины одиннадцатого были восемнадцать необъясненных минут, интересных для тех, кто вел следствие, но сам Хамфри их сразу отбросил. Тем не менее, поведение Тома Теркела в эту ночь само по себе было весьма любопытно. Какое дело он проворачивал? Хамфри не сомневался, что Хигсу это известно. Он вновь задумался над привычной проблемой прошлых дней как устроить тайную встречу людей, которые всегда на виду. Однажды ему было поручено найти решение, и у него ничего не получилось. Решения вообще не существовало. Многие люди, никогда не пробовавшие менять свою внешность, трогательно верят в переодевание. Блестящий ход в какой-нибудь Елизаветинской пьесе. Персонаж надевает парик, и собственная жена его не узнает. Но вот можно ли рассчитывать на это в реальной жизни? Хамфри позабавила мысль, что человек вроде Теркела никак не смог бы исчезнуть на неделю-другую ни в одном большом городе западного мира. Тем не менее, его уловки, пусть и на одну ночь, оказались успешными, причем совершенно незаслуженно. Любой порядочный агент постыдился бы к ним прибегнуть. Но тем не менее, в газетах ничего не появилось, а Теркел, несомненно, прятался именно от репортеров. И Хамфри, пожалуй, догадывался почему. Все это попахивало тайными переговорами, в которых Перкилла использовали как подставное лицо. Возможно, инициатива исходила от англичан. Из того, что американцы прислали большую группу, выводов делать не стоило. Американцы всегда присылают для переговоров большие группы. А были эти переговоры политическими или нет, честными или сомнительными, полуофициальными, псевдоофициальными или просто закулисной сделкой, Хамфри решить не мог. Он о многом догадывался и полагал, что кое-что знает твердо, но лишь малую часть, а отнюдь не все. Вот почему он удивился не меньше остальных, когда несколько дней спустя после того, как навел справки о Томе Теркеле, он увидел фамилию на первой странице «Таймс». Результаты своего визита к Хигсу, пусть и скудные, он сразу же сообщил Фрэнку Брайерсу и тут же забыл о Теркеле. Но теперь пришлось о нем вспомнить. Назначение мистера Теркелла официально объявлено, что мистер Теркелл, лейборист, член парламента от Лестер Иста, назначен финансовым секретарем Министерства финансов. Он пока не получает портфеля, но будет иметь прямой доступ к премьер-министру и министру финансов. В его ведение поступают международные финансовые операции. Этим исчерпывалось официальное сообщение. Но газета навела на него дополнительный глянец. Мистер Теркел, признанный авторитет по международному валютному рынку, еще укрепил свою репутацию недавними речами в палате общин и вне ее стен. Мистер Теркел известен как один из лидеров правого крыла лейбористской партии, и, судя по первым признакам, его назначение не найдет поддержки у левых. Ведущие представители группы Трибюн отозвались о нем так. Из этого следует, что правительство распродает страну, и Теркел приглядит, чтобы они нарушили пока еще не нарушенные предвыборные обещания. Официальные объявления многое сообщают между строк. Так упоминание о том, что Теркел пока не получает портфеля, означало, что он его скоро получит. Он, несомненно, сумел выторговать свою цену. Следовательно, решил Хамфри, его позиция была очень сильна. Вероятно, его использовали как эмиссара во время летних переговоров с международными финансовыми организациями, и не только с Международным валютным фондом. А теперь выяснилось, что и не просто как эмиссара. Нападки на Тома Теркелла давно уже прекратились. Его адвокаты сделали все, что от них требовалось. Членам кабинета нужны гарантии. И все-таки это был риск. Хамфри не любил поддаваться неизменным чувствам, но тут он ничего с собой поделать не мог. До того несправедливо, что просто невыносимо, думал он, почти повторяя восклицание Кейт, когда она узнала о смерти леди Эшбрук. «Только дурак ждет от жизни справедливости», — констатировал бесстрастный наблюдатель в его мозгу. «Из всех людей, каких он знает, большинство более приемлемо, чем Том Теркел, большинство более честно оценивает себя, и подавляющее большинство — куда более уравновешенно. Мания Теркелла, казалось бы, должна стать непреодолимым препятствием, но она как будто обернулась козырем. Многие из знакомых Хамфри были умнее Теркел, а некоторые гораздо способнее, хотя никто, должен он был признать, не обладал таким чутьем на деньги. Несправедливо, несправедливо Теркелл выступил в тот же день с заявлением, Но не принял бы такого поста, если бы не видел в этом долго перед своей страной и перед своей партией. У него нет других желаний, кроме желания помочь родной стране в трудную минуту. Нельзя допустить, чтобы фунт упал еще ниже. Он и так уже никогда столь низко не опускался. Потребуется много времени и усилий, чтобы восстановить доверие. Но этого можно добиться. Мы должны оздоровить фунт. Надо сомкнуть ряды и всем дружно налечь. Только так. Мы должны построить трамплин для процветания. Может быть, в нем есть что-то от кинозвезды? Может быть, у него есть чутье на деньги? Раздраженно думал Хамфри. Но пишет он левой ногой. Однако других этот недостаток тревожил меньше. В тот же день на бирже началось оживление, а фунт поднялся по отношению к доллару на 20%. к этому времени брайерс уже рассказал Хамфри все что полиции удалось узнать о финансовом положении леди эшбрук они бросались по ложным следам они делали ошибки они не могли отыскать никакой связи с тем в чем подозревались Лоузби и сьюзен когда они убедились что алиби Лоузби на ту ночь неопровержима их усилия сосредоточились на сьюзен не исключалось что она была его сообщницей хотя никому еще не удалось придумать какой у них мог быть мотив. С самого начала, особенно после ознакомления с совещанием, Брайерс и его сотрудники старались выяснить, как леди Эшбрук умудрялась сводить концы с концами. Завещание сбило их с толку, но потом Флемсон, которого поддержали молодые сотрудники, умевшие лучше формулировать свои мысли, заявил, что все это слишком уж подогнано одно к одному. Заслуги Брайерса тут не было никакой, но теперь уже ничего не скрывая от Хамфри, он с гордостью руководителя подчеркивал, какими проницательными показали себя его ребята, и с насмешливым удовольствием подчеркнул, каким тупым показал себя он сам. Разобрался во всем Джордж Флемсон, хотя и не один. Джордж Флемсон смахивает на простецкого краснолицого деревенского парня, но на самом деле его отец служил в управлении угольной шахты где-то в центральных графствах. Многие считают Джорджа Флемсона простоватым, и, безусловно, утонченность ему не свойственно, но он умеет разбираться в фактах. Хамфри слушал, а сам думал, что тоже не блеснул сообразительностью, на какую тупость способен человек. Все факты показывали, что леди Эшбрук не могла жить так, как она жила, тоже относился к ее внуку. У него были долги, но небольшие, очень небольшие, его товарищи, офицеры вроде Дугласа Гимсона, были состоятельными людьми, и Лоузби вел ту же жизнь, что и они. Но одного его жалования хватать на это не могло. Объяснение загадки все еще не было полным, и постепенно всплывали все новые подробности. Хамфри выслушал его уже относительно упорядоченной форме, и, возможно, поэтому оно показалось ему гораздо более стройным и очевидным, чем могло представиться на первых этапах. Источники дохода леди Эшбрук были теперь точно определены. Совсем незначительные дивиденды. Годовая рента в 1500 фунтов. Пенсия по старости. Среди знатных и богатых... Кое-кто не снисходил до того, чтобы получать пенсию, но таких набралось бы мало, и леди Эшбрук к ним не принадлежала. Больше никаких доходов, с которых она платила бы налог, не было. Этих установленных Флемсоном и его коллегами доходов примерно хватало на оплату коммунальных налогов и сборов на отопление освещения и, может быть, на жалование Марии, приходящей прислуги, которая получала 15 фунтов в неделю. Счета на электричество и прочее она оплачивала чеками на банк Куца, как и свой крохотный подоходный налог. А дальше что? Ела и пила она очень умеренно, но и это чего-то стоило. Она по-прежнему покупала дорогую одежду, и для женщины ее возраста довольно часто. Раз в неделю к ней домой приходил дорогой парикмахер. При всей своей скупости... Она, по-видимому, не ограничивала себя в том, что привыкла считать необходимых с ней своей молодости. Такие счета оплачивались наличными, и свое жалование Мария получала тоже наличными. Откуда брались эти деньги? Время от времени она снимала деньги со счета в банке, но всегда очень понемногу. Определить, сколько она тратила на себя в год, было трудно, но во всяком случае не менее двух тысяч фунтов, а вероятно и гораздо больше. Кроме того, судя по некоторым данным, пока еще довольно неопределенным, она дарила порядочные суммы внуку. Несколько недель им не удавалось найти ответ. Они занялись ее старыми знакомыми. Многие из них были богатые и могли бы ей помогать. Если не деньгами, то, придумав для нее сложный способ избежать уплаты подоходного налога, эксперты скотленд ярда специализировавшиеся на финансовых уловках, уже занялись этим. Нигде ничего. Затем успех. Могло показаться, что его принесла слепая удача или внезапное озарение. На самом же деле он увенчал неустанную работу машины. Они проверяли всех людей, каким-либо образом соприкасавшихся с ней. В ее предпоследнем завещании был с благодарностью упомянут Десмонд О'Брайен. И дан его Уолл-стритовский адрес. Кто это? Узнать не составило никакого труда. Это был известный нью-йоркский юрист, глава респектабельной фирмы, выделявшийся среди других почтенных фирм только тем, что все ее совладельцы были католиками. Он умер почти 80 лет в 1974 году. Он был не просто преуспевающим юристом, но и влиятельной фигурой в кулуарах демократической партии. В течение многих лет он оставался одним из руководителей партийной машины штата Нью-Джерси и доверенным лицом президента. Его характеризовали как совершенно беспощадного политика. Но в частной жизни он, наоборот, пользовался репутацией доброго и глубоко порядочного человека. Он был холостяком, благочестивым, искренне верующим католиком. Ему принадлежала знаменитая коллекция керамики. Поскольку он был католиком ирландского происхождения и поддерживал хорошие отношения с английскими политическими деятелями, Белый дом во время войны использовал его для деликатных поручений в Лондоне и Дублине. Эшбруки тогда жили в Вашингтоне, куда снова вернулись при втором правительстве Черчилля. Как всем там было известно, с Десмондом О'Брайеном их связывала тесная дружба. Он вел аскетическую жизнь, если не считать некоторого пристрастия к виски но любил бывать на людях в обществе красивых женщин. Возможно, что он, кроме того, питал безобидную слабость к аристократическим титулам. После смерти лорда Эшбрука он сохранил близость с леди Эшбрук, вполне невинную, как утверждали люди искушенные, хотя для нее это было чем-то совершенно новым, а люди неискушенные обсуждали, не кончится ли все это браком. О'Брайен писал ей письма, звонил через океан и, пока еще мог путешествовать, навещал ее в Лондоне. Эти обрывки информации получил от его служащих ФБР, которому воззвали нью-йоркские агенты Скотланд-Ярд. Но большего оно не добилось. Служащие О'Брайена были обучены хранить тайны. Однако из других источников удалось установить, что почти в самом начале их дружбы леди Эшбрук перевела все свои американские ценные бумаги на имя Убрайна. Так мило с ее стороны заметил, умудренный годами и опытом, высокопоставленный сотрудник ФБР, поспешить со своей лептой, чтобы спасти очень богатого человека от голодной смерти. Кроме того, как сообщила контора Убрайна, одним из денежных дел, которые фирма вела, По поручению частных лиц он всегда занимался лично. По догадкам, капитал был не слишком большим, около 200 тысяч долларов. В сентябре твердо установленные факты тем и исчерпывались. В этой сделке бумаги не было доверено ни единого слова. Когда несколько позднее Брайерс рассказал Хамфри всю историю, как она представлялась с полицией, Хамфри заметил, что старик Обрайен, по-видимому, знал все правила соблюдения секретности. И было бы странно, если бы он их не знал, учитывая его кулуарную политическую деятельность. Исходя из этих известных фактов, полиция разработала несколько версий. Проверку выдержала простейшая. Пришлось предположить, что О'Брайен и леди Эшбрук полностью доверяли друг другу. Самая лучшая гарантия, сказал Хамфри, если правильно выбрать человека. Она передала ему основную часть своего капитала, Сумму по меркам у Брайена, несомненно, ничтожную, поскольку, по оценке Скотланд-Ярда, все свелось к 50-60 тысячам фунтов. Сумма эта заметно уступала ожиданиям любителей считать чужие деньги, но тем не менее выглядела гораздо более правдоподобно, чем почти полное отсутствие капитала, которое обнаружилось после смерти леди Эшбрук. Они договорились, что Убрайн будет через определенные сроки доставлять ей деньги в Англию. Ничего противозаконного или даже сомнительного О'Брайен не делал. Любой американский гражданин имел право приобрести любую сумму в английских деньгах, а затем передать ее кому угодно в Англии. Возможно, что дивиденды накапливались, и их не объявляли ни в Америке, ни в Англии. Это так и оставалось неясным. Люди, знавшие О Брайана, считали более вероятным, что он сам уплачивал налог и даже пополнял капитал. Для него это были пустяки, а он любил оказывать услуги тайно. Леди Эшбрук бесспорно уклонялась от уплаты подоходного налога. Без особого размаха, но во всяком случае настолько, насколько это было в ее возможностях. Кроме того, и вероятно это давало ей гораздо больше удовлетворения, при таких условиях нельзя было взыскать налог на наследство. Как ни странно, людей очень заботят, что станется с их деньгами, когда их самих уже не будет в живых. Быть может, так они бросают еще один вызов собственной смертности. Согласно этой версии, все происходило крайне просто. О'Брайен привозил пачки банкнот, сам или пересылал их в небольшом пакете. Чем проще, тем безопаснее. Еще одно правило секретных операций. Леди Эшбрук регулярно получала что-то около трех тысяч фунтов в год, по оценке полиции, но, конечно, сумма могла быть и заметно больше. Слагалась она из доходов от капитала, но пополнялась и за счет самого капитала, который постепенно уменьшался. Конечно, так ли это было на самом деле, знать могли только они двое, но передача денег происходила, по-видимому, вполне гладко, до тех пор, пока они сохраняли здоровье и силы. Брайерс, который непосредственно эту версию не разрабатывал, во всяком случае, не так как версию Лоусби Би Сьюзен, один ход сделал сам, и довольно неожиданный. Он попросил Тома Теркелла встретиться с ним. Произошло это почти сразу же после назначения Теркелла на министерский пост. Брайерс хотел узнать мнение человека, который считался непревзойденным знатоком всяческих финансовых махинаций, хотя на самом деле он надеялся извлечь какие-нибудь сведения о Сьюзен, который все еще занимался. Но он вытянул пустой номер. Теркел принял его со всей экспансивной сердечностью политика, вознесенного на гребень волны. Не скупясь на громогласные шутки, полной подозрительности профессионал, зондирующий другого профессионала, Теркелл высказал предположение, что, может быть, на этот раз полиция его все-таки еще не заберет. Из-за убийства леди Эшбрук полиции грозят большие неприятности, если они в ближайшее время кого-нибудь не арестуют. «Пресса взялась за вас, Фрэнк. Мы все знаем, что это такое. Они мне горло перервут, если я им сразу же не предъявлю каких-нибудь результатов. Но не беспокойтесь». Это правительство продержится еще не один день. В действительности же шуточки Теркелла, хвостовство, обращение по имени, все это было проникнуто вызывающей самоуверенностью, и мания преследования была заметно приглушена. Однако от разговора об убийстве, а также о своей дочери и ее замужестве, он полностью уклонился. Это, возможно, объяснялось его инстинктивной осторожностью, Но и от денежных дел леди Эшбрук, хотя тут ему незачем было осторожничать, он тоже отмахнулся с полным к ним презрением. Он выслушал рассказ Брайерса, предупредившего, что многое не доказано и строится на одних предположениях. Брайерс знал, когда надо быть откровенным, оставаясь на чеку. — Я это денежными делами не называю, — Теркел скрипуче хохотнул. — Семечки для канареек, мелочная лавка. — Послушайте, Фрэнк, люди, имеющие дело с настоящими деньгами, не разгуливают с пачками фунтовых бумажек. С тех пор, как я сам кое-что заработал, а этому уже тридцать лет, я и пяти фунтов в бумажнике не ношу. — В этом есть свои преимущества, верно? Брайерс не собирался отступать, и губы Теркелла растянулись в жесткой, по-своему обаятельной усмешке. — Не спорю, — усмешка перешла в смех, — пусть будет по-вашему. «Не ты плачешь по счету, а за тебя платят». Брайерс тоже засмеялся, словно оба признали это верхом остроумия. Потом он спросил. «Но все-таки мне хотелось бы узнать ваше мнение. По-видимому, этот план оказался успешным или какой-то сходный. Вы думаете, так могло быть?» Теркел внезапно посерьезнел. Он ненадолго задумался. «Пожалуй, могло». Если обе стороны соблюдали абсолютную осторожность и третьим лицам доверяли только самый необходимый минимум, вы действительно так считаете? Если они действовали в очень ограниченных масштабах, то у них, я полагаю, все могло пройти гладко. Брайерс поблагодарил его и сказал, что ради этого он и приходил. И сказал неправду. А Теркелл тем временем на несколько минут вернулся к своей роли министра, объясняя, что, разумеется, старина у Брайен был его давним и близким другом, из чего, возможно, следовало, что он видел его в жизни не один раз, а два или три. Вскоре после разговора Брайерс получил от скотленд ярда разрешение командировать в Америку оперативную бригаду. Это произошло уже на исходе октября, и Хамфри, который был теперь полностью в курсе, узнал об этом... На день позже самого Брайерса. Бригада была самой скромной. Только Бейл и Флемсон. — А почему именно они? — спросил Хамфри. — Ну, Брайерс был в самой энергичной своей форме. У Скотланд-Ярда есть уже представитель в Нью-Йорке, и они знают, что им требуется. — Флемсон. Да, он слишком уж простоват на вид и вряд ли найдет общий язык с молодчиками из ФБР. Лен Бэйл, с другой стороны, солиден и может произвести впечатление. Кроме того, Фрэнк решил использовать эту командировку как предлог, чтобы добиться для Бэйла повышения. Другого способа не было. Его прежний чин был для этого недостаточен. Фрэнк Брайерс был по-мальчишески доволен, словно для того и затеял всю командировку. Как бы то ни было, Бэйл и Флемсон вернулись с новыми фактами. Бейл сообщил, что в конторе у Брайана выяснить что-либо оказалось невозможным, либо его прежним служащим нечего было сказать, либо они не хотели говорить. Секретарши были преданы старику и оберегали его память. Они, правда, знали, что на каждое Рождество он сам запечатывал какие-то пакеты и отсылал их кому-то в Лондон, так же, как делал всем трем своим секретаршам по дорогому подарку. Бейл не сомневался, что они знают еще что-то. И уж, конечно, что он регулярно покупал в значительном количестве фунтовые банкноты. Но он также не сомневался, что они ничего не скажут. Все три были незамужние, все три католички, все три приучены к секретности. Бейл провел в конторе несколько дней и беседовал с партнерами о Брайена. Только один как будто знал больше, чем секретарши, но согласно девизу службы безопасности, не больше, чем ему необходимо было знать. К такому заключению пришел Бейл, теперь уже суперинтендент Бейл, и Брайерс с ним согласился. Как и Хамфри, когда услышал об этом от Брайерса. Хотя почти все, особенно молодые сотрудники, смотрели на Бейла сверху вниз, со снисходительной симпатией, словно на старого добродушного Эрдельтерьера. Хамфри научился с уважением относиться к его суждениям о людях, а на такого рода уважение он был скуп. Как заключил Бэйл, О'Брайен что-то открыл только одному из своих партнеров, однако лишь самое необходимое. Это был молодой человек по фамилии Пахрлик. Фамилия звучала не слишком по-ирландски, но она принадлежала семье столь же истово-католической, как и семья самого О'Брайена. Он был одним из младших партнеров, потому-то О'Брайен и сделал его своим помощником и отчасти доверенным. Пока Убрайен и леди Эшбрук оба были здоровы, все делалось точно по плану. Так продолжалось, пока им обоим не перевалило за 75. Затем О Брайан перенес инсульт и, хотя частично оправился, ездить в Англию уже не мог. Он говорил с трудом, но сохранил полную ясность сознания. Тогда-то он и обратился за помощью к Пхарлику. О Брайан стоически решил, что пора готовиться к смерти и со всем приготовился не только к своей, но и к смерти леди Эшбрук. Он намекнул парлику что у него есть обязательства по отношению к лицу примерно его возраста, и он хочет все тут привести в порядок. Порхлик, конечно, мог бы ездить в Лондон и передавать деньги, как прежде делал сам у Брайан, но старик считал, что это лишь временное решение вопроса. Остаются обязательства, которые надо будет выполнить после ее смерти. Необходима помощь еще одного человека, которому она доверяла бы, как самому Убрайну. Он написал ей, с трудом двигая полупарализованной рукой, «Нужно найти еще одного посредника на этот раз в Англии. Может ли она предложить кого-нибудь?» Он хотел бы узнать о ее выборе как можно скорее. Их проверенное временем взаимопонимание позволяет ему, как он полагает, просить право вето. Это было условие, поставленное искушенным юристом, и он рассказал о нем Прлику с явной гордостью. Однако он это право не применил. Вновь ничего не было доверено бумаге, а письмо Убрайана леди Эшбрук, несомненно, уничтожило. Она назвала своего посредника по телефону. По-видимому, Убрайан его знал и дал согласие. Прхлику этот посредник назван не был, хотя имя леди Эшбрук он со временем узнал. Они с О'Брайеном, а между собой и его секретарши, называли лондонского посредника контролером. Капитал, который до тех пор назывался просто фондом О'Брайена, превратился в фонд контролера. Этот контролер был посвящен во все детали, как О'Брайен и леди Эшбрук, но только они трое и никто больше. В течение последнего года жизни О'Брайен разработал расписание. Пархлик сказал, что Брайан, подобно многим другим, в старости стал патологически скрытен, без особых причин, а нередко и без всякого смысла. Если бы Пархлика, как и контролера, посвятили во все это, заметно уменьшилось бы сложности. Но Брайан предпочел разработать целую процедуру. Каждый сентябрь представитель фирмы будет посылаться в Лондон с небольшим обычного вида пакетом содержание которого останется ему неизвестным. В Лондоне, остановившись в гостинице, он передаст пакет администратору на хранение до востребования. Пакет будет с грифом фирмы О'Брайена. Контролер, позвонив в американское посольство, узнает, где остановился представитель фирмы и пришлет кого-нибудь за пакетом. Процедура эта, как и все разрабатывавшиеся О'Брайеном, была относительно проста. Но, — заметил Хамфри, слушая рассказ Фрэнка Брайерса, — еще проще было бы подарить леди Эшбрук сто тысяч фунтов, такую для него мелочь, и делал с концом. И, наконец, после смерти леди Эшбрук, по-видимому, о О'Брайен предполагал, что она переживет его ненадолго, оставшиеся деньги следовало отправлять в Лондон более крупными, чем прежде, суммами, так, чтобы в течение трех лет изъять весь капитал.